Лучников переулок Между Лубянским проездом и Большим Златоустинским переулком назван по урочищу «Лучники», где, вероятно, жили ремесленники, делавшие луки. В XIX веке назывался Георгиевским, по находящейся в нем церкви Георгия в Лучниках, переименован в 1922 году. Он ведет с Лубянского проезда в Большой Златоустинский переулок и первоначально служил для проезда в сторону Владимира по направлению Мясницкой и Милютинского переулка. В середине XVI века в районе переулка образовалась Стрелецкая слобода. Неподалеку был коровий торг, поэтому церковь Святого Георгия в Лучниках, Лубянский проезд номер 9, называлась вначале «У старой коровьей площадки». Второе ее наименование «У старых тюрем» указывает на существование в этом районе тюрьмы. На углу Лубянского проезда и Лучникова переулка близ церкви находился гостиный двор для иноземных купцов, показанный на Сигизмундовом чертеже 1610 года. Очевидно, уже в XVII веке в переулке появились каменные палаты а в XVIII веке их число увеличилось. Трехэтажные палаты, часть постройки сохранилась от XVIII века, принадлежали поэту Нелединскому-Милецкому. В 1825 году они сдавались в аренду Строгановскому училищу. В целом, облик переулка определяется застройкой последней трети XIX – начала XX веков. Старосадский переулок до 1922 года Космодомианский, переименован для устранения одноименности, получил название по находившимся в этом районе Великокняжеским садам, память о которых сохранилась в названии Церкви Святого Владимира в Старых Садях, построенной в 1660-1680-х годах на месте церкви, сооруженной итальянцем Алевизом Фрязиным Новым в 1514-1517 годах. Владения с 5 по 7 в 17 веке принадлежали Лопухиным. Дом номер 5 построен между 1817 и 1819 годами для следующего владельца купца Кипина. Участок номер 7 в 1817 году приобрели для лютеранской церкви Святых Петра и Павла. Существующее здание 1903-1913 годы. Архитекторы Валькот, Косов, часовня архитектор Шехтель Состав дома номер 8, некоторое время принадлежавшего Салтыкову, брату Салтыкова Щедрина, вошли перестроенные после пожара 1812 года палаты конца XVII века. Слева к дому пристроили купеческий особняк. Правая часть 1878 года – архитектор Терский. Углы Петровирикского переулка отмечают два доходных дома. Номер 4 – 1878 год, 1904 год. Номер 6. 1913-1916 годы. Архитектор Барютин. Дом номер 9. 1901 год. Архитектор Кожевников, включивший палаты XVIII века, строился для мужской и женской школ общества приказчиков. С 1938 года — Государственная публичная историческая библиотека Российской Федерации. На фасаде в 1926 году была помещена доска из серого гранита, напоминающая о проходившем здесь в 1906 году Третьем Всероссийском съезде торгово-промышленных служащих. Покровка. С 1940 по 1992 годы улица Чернышевского – является продолжением улицы Маросейки, которая выделилась из Покровки и получила собственное название в конце XVII-XVIII веков. До того вся улица называлась Покровкой по церкви Покрова в Садах, известной с 1488 года, снесена в 1777 году, а изначально она была известна как Дорога-Хомутовка. К XVI веку Улица еще не была заселена в черте земляного города. Сейчас Покровка начинается от Армянского переулка и идет до Садового кольца. В XVII веке улица служила для проезда в царские усадьбы Покровская, Рубцова и Измайлова. Близ ворот Белого города с левой стороны находилась Слобода Котельников, справа Калашников. Здесь улицу пересекала река Рачка, размывавшая почву и делавшая это место малопривлекательным для богатых дворовладельцев. Церковь Троицы, впервые упомянутая в 1547 году как церковь святого Василия Кисарийского, получила прозвание «Что на грязях» — 1861 год, архитектор Быковский. В Котельниках в 1696-1699 годах на месте старой церкви, известной с 1511 года, на средства купца Сверчкова возвели церковь Успения Божией Матери на Покровке, в Котельниках. Самый выдающийся памятник нарышкинского стиля. Снесена в 1935-1936 годах. За воротами белого города слева лежала Дворцовая Огородная Слобода, а справа — Дворцовая же Барашовская «Барашей-Шатерников». Садовая и казенная. В Барашовской Слободе в XVII веке были две церкви. Церковь Успения, позднее Воскресения Славущего, стояла на линии улицы, 1732-1773 годы. На улицу выходила и колокольня церкви усекновения главы Иоанна Предтечи в казенной Слободе, 1770-1772 годы, Сам храм снесен в 1930-е годы. Знать стала осваивать район Покровки в основном в XVIII веке. Здесь появились усадьбы Левашовых, XVIII век — дом в глубине двора, Толстого, затем Мещерской, правая часть конца XVIII — начала XIX веков, а праксина, образовавшаяся из нескольких мелких владений. 1766-1769 годы, так называемый дом-комод. Гоф Юнкера машкова с палатами 1752 года во дворе, Шувалова, затем Голицыных, 1770-е годы. Однако застройка была очень неоднородной, дворцы чередовались с деревянными домиками. Только к середине XIX века каменные постройки стали преобладать. Основным типом были двухэтажные дома с лавками в первом этаже. Значение улицы как транспортной артерии — усилившаяся с появлением в 1860-е годы Курского вокзала вызвало строительство каретных лавок, кузниц, питейных домов, харчевин и так далее. С конца 18 века и по 20-е годы 19 -го века включительно строились здания гостиниц у покровских ворот белого города. По мере обветшания малоэтажные постройки заменялись более крупными зданиями. В конце XIX – начале XX веков на улице появились несколько доходных домов. Номер 3 – левая часть доходный дом и магазин Корзинкина, 1871 год, архитектор Барков. Номер 35 – 1903 год, архитектор Воскресенский. Номер 44 – 1909 год, архитектор Шервуд. В советский период жилой дом кооператива «Политкоторжанин». Номер 37 – 1930-е годы, архитекторы Ликин, Знаменский, Леонтович, Растрепин, Дом номер 39, 1986 год, архитектора якушин Жилой дом кооператива «Медсантруд». Номер 41, 1928 год, архитектор Кильдишев. Слева в черте белого города на Покровку выходят Девяткин и Потаповские переулки. Справа — Колпачный переулок. В земляном городе влево отходит улица Чеплыгина, а вправо Лепехинский тупик, Борошовский и Лялин-Переулки.